Трайман, к примеру, практически не творил чудес, зато четко вел все дела Ордена и бесконечно писал служебные записки. В его кабинете на стене висела большая диаграмма, усеянная разноцветными точками, флажками и испещренными линиями, в которых никто ничего не понимал, но которые выглядели весьма внушительно. Волшебники другой категории считали, что все это болотный газ. И на отрез отказывались работать с образом, если он не был сделан из воска и утыкан булавками. Старейшины всех восьми орденов придерживались именно такого убеждения. Традиционалисты до последнего волшебника. Поэтому сваленные вокруг октаграммы орудия отличались четко выраженным, без дураков, оккультным видом. Среди орудий фигурировали бараньи рога, черепа,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 С легким упреком добавил он. О порождение земли и тьмы мы приказываем тебе отречься. Твердым повелительным тоном начал Гальдор. Смерть кивнул. Да, да, знаю я все это. Вызывали ты чего? Я слышал, ты способен прозревать прошлое и будущее. Несколько обиженно ответил Гальдер, потому что торжественная речь, связывание и подчинение очень нравилось ему.